Глава девятая. Я металась по квартире, как загнанный в клетку зверь. Нет, меня не заперли, и я не испугалась слов Руслана, но каждый раз, когда подходила к двери в твёрдой решимости уйти, протягивала руку, чтобы открыть её, и не могла. Сделать тот самый шаг в никуда за порог дома, а на самом деле за порог наших отношений и нашей любви. Поставить окончательную жирную точку на всём. Когда ещё какая-то тоненькая ниточка держит рядом с ним — тонкая и очень хрупкая, и когда понимаешь, что она последняя, что осталось от всего, что держало вас вместе, вдруг становится страшно. Он вернулся вчера вечером. Руслан просто демонстративно пробыл дома до самого утра. С кем-то разговаривал, потом смотрел телевизор. Я приготовила ужин, но с ним вместе за стол не села. За весь вечер он сказал мне всего одну фразу, когда зашёл ко мне на балкон, пока я курила и пила очередную чашку кофе, глядя на облетающие из деревьев листья. «Запомни, у меня ничего с ней нет и не было. Это формальность, которую я очень скоро решу. Я даже не живу с ней в одной квартире и не вижу её месяцами. Просто подумай об этом, Оксана». Молчание даётся труднее всего, особенно, когда хочется кричать. Говорят, это самое сильное психологическое насилие. А я бы назвала это высшей точкой мазохизма, потому что мне хотелось бить посуду, вопить, выгнать его к чертям. А я молчала. «Как всё просто. Он всё решит» а я должна ждать, когда он это сделает. Мне казалось, если я заговорю, это будет конец, и я скажу необратимые вещи. Видимо, сейчас я ещё не была готова их произнести, я всё ещё была готова ему поверить. Может, всё именно так, как он говорит? Может, всё же стоит дать нам шанс и посмотреть, как он поступит? Весь день я мерила шагами квартиру, пока наконец-то не решила дать ему немного времени, подождать, что будет дальше, успокоиться и позволить Руслану доказать мне, что он не лжёт. Я вернулась в гостиную и села на диван, закурила, глядя в одну точку. сумочки завибрировал сотовый, и я автоматически потянулась за ним. На дисплее незнакомый номер. Ответила. «Ксюш». На мгновение замерла, не веря собственным ушам. «Это Сергей». Конечно, я его узнала. Не могла не узнать, ведь как-никак слышала этот голос 17 лет подряд, каждый день. Я узнала «привет». «Привет». Повисла пауза. Мы очень давно не общались, и долгое время он мне не звонил, не требовал встреч званий. Я помню, как пыталась дозвониться на его старый номер, но тот оказался отключённым. Потом и у меня самой сменились все номера. Руслан часто менял симки, как и сами аппараты. «Как кто знал мой номер, Сергей?» «Хотел узнать и узнал». Я усмехнулась. «Вот уж действительно, когда мой бывший муж чего-то хочет, он этого добьётся. Проблемой нашего брака было то, что он уже давно и ничего не хотел. Хотела только я». А для совместной жизни это ничтожно мало. Как игра в одни ворота. Как интересно. А ведь я до сих пор его обвиняю. Вот так, с разбегу. Словно тут же при воспоминании о нём ищу себе оправдание и, конечно же, нахожу. Почему вдруг сейчас, а не полгода назад? Потому что сейчас я уже намного больше похож на человека, Оксана. Внутри что-то дёрнулось, похожее на жалость. Не так-то просто стать равнодушной к тому, о ком заботилась сама столько лет — И я прекрасно поняла, что он имел в виду, чтобы не переспрашивать, почему. «Ваня ещё помнит меня?» Медленно выдохнула и, как всегда, болезненный момент. Да, Ваня его помнил. Это поначалу мне наивно казалось, что он примет свою новую жизнь, что привыкнет к Руслану и забудет о Сергее. Не то, что я этого хотела, но кто пережил развод, и чей бывший муж не стремится к общению со своим ребёнком, а он вёл себя именно так, поймут меня. Но для ребёнка ничтожно мало просто играть с новым мужчиной-мамой в футбол, покупать дорогие игрушки, чтобы он начал считать его отцом. Ваня всё чаще и чаще спрашивал о Сергее, скучал с какой-то маниакальностью, прятал все те вещи, которые подарил ему папа. Он страдал, а я страдала вместе с ним и прекрасно понимала, что, как бы Руслан ни старался, он не заменит Ване отца. «Конечно, помнит, Серёжа. Помнит, несмотря на то, что ты решил не вспоминать о нём почти год». Хотя я не ограничивала тебя в общении, и мы решили, что ты будешь забирать его к себе раз в месяц на неделю. Но ты так ни разу и не позвонил». Сергей тяжело вздохнул, и я услышала, как он чиркнул зажигалкой. И вдруг так отчётливо увидела его самого с сотовым в руках на балконе, как он слегка прищурился от того, что дым попал в глаза. Раньше я могла отобрать у него сигарету и выкинуть, а потом дразнить, что у него нет силы воли бросить. Были времена беззаботности. Они потом исчезли в пелерине повседневности моей ненависти ко всему, что касалось Сергея. Потом меня раздражало буквально всё. Я не хотел, чтобы он видел меня таким. Сергей выдернул меня из воспоминаний. А что изменилось сейчас? Многое изменилось. Мы можем встретиться? С Ваней? Конечно. Ну, не в ближайшие пару недель. Но да, вы можете встретиться, когда у него начнутся каникулы. С тобой, Оксана. Я знаю, что ты приехала нахмурилась, чувствуя, как упускаю что-то важное, например, то, как он может об этом знать, если я никому не говорила и никому не звонила. «Откуда ты знаешь?» «Я же говорю, очень многое изменилось. Нам надо поговорить, Оксана, и не по телефону». «Я подумала о том, что пригласить его сюда будет безумной идеей. Значит, можно встретиться где-нибудь на нейтральной территории. Я же, в конце концов, не под арестом». «Давай встретимся, скажи, где я приеду». «Зачем придумывать разные места? Давай на нашем месте. Помнишь его?» Я на секунду отчетливо увидела то самое кафе, где мы с мужем в наши лучшие времена так любили перекусить и просто посидеть вместе. Ностальгия, даже несмотря на то, что всё уже кончено. «Конечно, помню. Давай там. Во сколько? Через час сможешь?» «Да, смогу». Я отключила звонок и долго думала, сохранит ли номер в памяти телефона, но так и не сохранила. Через полчаса я уже сидела в такси и искренне надеялась, что шестёрки Руслана не едут за мной по пятам. А в принципе, даже если и едут, я имею право видеться с отцом моего ребёнка, мне нечего скрывать, пусть знает об этом. Я с некоторых пор тоже много чего знаю. За весь этот год я почти не задумывалась о том, что происходит с Сергеем. Я словно кинулась в омут с головой, полностью погружённая в новые чувства, в нового мужчину, которого жаждала всем сердцем. И вдруг сейчас с удивлением поняла — что Сергей мне не безразличен. Вот именно сейчас, более трезвым взглядом на всё, без сумасшедших эмоций, когда он мешал мне быть Русланом, когда являлся серьёзным препятствием и раздражителем, услышала его голос и поняла, что какая-то часть сердца всё равно ностальгирует, что я даже соскучилась по нему и хочу увидеть, что мне не всё равно, что с ним, как он живёт и как устроился». И в глубине души даже стало странно, что он уже чужой, что я прожила с человеком 17 лет, и вдруг он совершенно больше не связан со мной. Человек, с которым спала в одной постели, ела вместе на кухне, покупала в наш дом еду. Мы больше не семья. Он больше не мой муж. Он мне никто. За эти два года я почти не думала об этом. Возможно, потому что не видела и не слышала. Люди не любят чувствовать себя виноватыми. Им это мешает жить, спать, есть чувство вины очень тягостное и тяжёлые, иногда и вовсе неподъёмные. И если раньше я всячески искала себе кучу оправданий, искала в нём кучу всяких изъянов, то сейчас я уже прекрасно понимала, что и сама виновата, очень сильно виновата перед ним, и всё же всегда продолжала себя оправдывать. Я вышла из такси, оглядываясь по сторонам в поисках бывшего мужа, и когда заметила, не поверила, что это он. Сергей сильно изменился словно я вижу кого-то очень сильно похожего, но не его самого, в модном коротком пальто с высоко поднятым воротником, фирменных брюках и туфлях известного бренда. Но больше всего поразил он сам, словно вдруг из того невзрачного серого человечка, который таскался по выходным на рыбалку в старой куртке и стоптанных кроссовках, а по вечерам ходил по дому в семейных трусах, он превратился в стильного мужчину. И я была рада видеть его именно таким — ведь моё воображение рисовало мне его опустившимся, спивающимся, заросшим и в очередной раз забывшим сходить в парикмахерскую. Где-то в глубине души стало обидно, что когда мы были вместе, таких метаморфоз не происходило. От этого Сергея пахло дорогим парфюмом, и его новая прическа очень ему шла. Я посмотрела ему в глаза и снова почувствовала вот это самое в груди йог. Глаза такие родные, в уголках морщинки, знакомые, и на лбу шрам ещё с юности. Только в нём появилась какая-то холодность, ощутимая почти физически. Наверное, так и должно быть. Мы ведь теперь совершенно чужие, несмотря на общие воспоминания и общего ребёнка. Он больше не должен казаться мне близким и понятным. «Развод тебе к лицу», — улыбнулась я, но Сергей не улыбнулся. «Тебе тоже», — серьёзно сказал он. «Ну что, идём?» Я кивнула и вдруг поймала себя на совершенно идиотской мысли, что чуть не взяла его под руку, как когда-то. Поистине, человек соткан из условных рефлексов и ещё долго помнит то, к чему привыкал годами. Оказывается, нам далеко не всегда трудно отказаться от самого человека. Нам трудно отказаться и от того мира, который он создаёт вокруг нас, от вибраций его голоса, от слов, которые он говорит почти каждый день. И мы со временем понимаем, что тоже ими заразились, от наших общих воспоминаний, от того, что мы создавали вместе. Я отказалась и теперь понимала, что в какой-то мере скучаю по всему этому. Наверное, это ненормально. Но да, скучаю. Это всё равно, что приехать в район, в котором жили в детстве, и пройтись по знакомым улицам, даже если уже твёрдо не намерен там жить. А ведь всегда пульсирует мысль, что именно там было когда-то хорошо, или пусть даже и не было, но всё равно тянет. Мы зашли в скромное кафе, и я не сдержала улыбки, как здесь всё изменилось и в то же время осталось прежним, и мы сели за тот же столик, что и много лет назад. «Мы последний раз были здесь ещё до рождения Вани», — тихо сказала я и подумала о том, что потом он больше не находил на это ни времени ни денег, и вдруг спросила саму себя, «А Руслан находит?» «Сейчас, спустя два года, всё так, как и было в начале И не захотела себе ответить. Нам не всегда нравятся те ответы, что мы даём про себя на свои же вопросы, а ведь иногда они самые правдивые. Сергей помог мне снять пальто, повесил на спинку стула и сел напротив. На какие-то минуты повисла пауза. И когда к нам подошёл официант, я всё ещё рассматривала его и не понимала, почему раньше он казался мне таким в доску простым, а теперь почему-то кажется, будто я и не знала его никогда. Или я в совместной жизни привыкла видеть его в целом, не замечать мелочей. Я где-то читала, что когда мы видим каждый день одну и ту же картинку, наш мозг запоминает её, и следующий раз он не прикладывает усилий, чтобы рассмотреть, Он выдаёт старую. И так снова и снова. Например, я забыла, что у него очень глубокий взгляд и что ему всегда шла лёгкая щетина. Забыла, что мне нравилась горбинка на носу и густые волосы, которые он раньше либо очень коротко стриг, либо забывал о парикмахерской совершенно. Но ведь были времена, когда мне нравилось в нём всё. «Ну как ты? Где сейчас?» — спросила я, обнимая пальцами чашку кофе, согревая руки. Устроился в компанию Лешакова Дмитрия Олеговича. Я резко вскинула голову и встретилась с ним взглядом, ожидая реакции. Да, того самого, на чьей дочери женат твой Руслан. Взгляд Сергея остался непроницаемым, а я почувствовала, как от напряжения вдруг затекла спина. Только суметь скрыть это напряжение от него. Впрочем, он никогда не умел меня чувствовать, вряд ли почувствует и сейчас. Как быстро начал разговор. Отрезвил от воспоминаний и вернул в реальность, где я променяла семью на человека, который два года водил меня за нос. Показывает мне, что знает об этом. И как на новом рабочем месте? Всем своим видом давая понять, что его осведомлённость не сбивает меня с толку, и я сама прекрасно обо всём знаю. Ты мне лучше скажи. Оно стоило того, Оксана. Разбить нашу семью, чтобы даже не построить новую откинулся на спинку стула и постучал зажигалкой по столешнице, поворачивая её в пальцах. Обручальное кольцо так и не снял. «Так, значит, вот о чём мы должны поговорить. Если так, то я не намерена это обсуждать с тобой. Я осведомлена обо всём, что касается Руслана, и как-нибудь сама разберусь в своей личной жизни». «Ты до сих пор в ней не разобралась, Оксана, а твоя жизнь касается и меня, потому что у нас сын, и твой...» Он подыскивал нужное слово намеренно долго, чтобы унизить, а я понимала, что таки да, такие я его не знаю. Не знаю Сергея таким, он раньше не был способен ударить побольнее. Руслан ставит под угрозу не только свою собственную жизнь, но и жизнь нашего сына тоже, а это уже касается и меня. Я медленно сделала глоток из чашки. И что? Если ты думаешь, что сообщил мне какую-то особо секретную информацию, то ты ошибаешься, Сергей. Когда я уезжал в Валенсию, ты дал на это согласие и отпустил со мной Ваню. Я думал, ты будешь счастлива. Я думал, Оксана, что ты побудешь там одна и вернёшься. И никто тогда не знал, что твой... что он жив. Теперь довольно поздно думать об этом, ты не находишь? Мы всё решим, все проблемы. И я не хочу обсуждать Руслана с тобой. Я вообще не понимаю, что ты хочешь мне этим сказать. Конечно, не хочешь. Ведь так больно разочаровываться в ком-то, кому всецело доверял, а оказалось, что тебе просто долгое время лгали. Я прекрасно тебя понимаю». Я отвернулась к столу и смотрела, как по лужам моросит мелкий дождь. Ударил снова, метко, прав, заслужила. «Ты в курсе всех дел, Руслана? Знаешь, что вообще происходит?» Я уверенно посмотрела Сергею в глаза. «Конечно. В таком случае ты должна знать, что его компания на грани банкротства» что отец оставил массу долгов после себя, и эти кредиты выбивают из Руслана и скоро начнут требовать иными методами. «Я думаю, он справится с любой проблемой», — уверенно ответила я, потому что именно в этом действительно не сомневалась. «Не уверен». «Зачем ты меня позвал? Рассказать о том, что ты всё знаешь? Молодец. Я восхищена твоей осведомлённостью. Или затем чтобы принизить меня?» «Так это не так просто сделать. Я знаю обо всём, что касается Руслана, и чтобы он не сделал, это на наше с детьми благо». «Ты сама-то себе веришь?» «Такая взрослая и такая наивная. Я бы всё же несколько раз подумал, прежде чем доверять человеку, который спит с тобой, а на людях появляется с совершенно другой женщиной, а тебя скрывает от всех. Но это твой выбор». «Например, где появляется?» спросила я и отодвинула от себя чашку. «Например, на банкете в честь немецких предпринимателей, которые приехали заключить с ним сделку, ведь он должен быть там со своей парой. Но это явно не ты, Оксана. Я так понимаю, что об этом ты не знала». «Знала», — эхом повторила я, а сердце ухнуло вниз. «Значит, знала и о том, что если они заключат договор, то им обоим придётся уехать на время в Германию?» Я вдруг резко посмотрела на Сергея. «К чему всё это?» Унизить Руслана в моих глазах? Очернить, посеять сомнения? Зависть и ревность? сомнение Шутишь? Конечно, никаких сомнений. Ты безумно любима, женатым мужиком, и ему хватает бабла содержать вас обеих. Считай это чем хочешь, но он воспитывает моего сына, как ни крути. А Ваня знает, что у Руслана другая женщина? Я вскочила со стула и принялась лихорадочно надевать пальто. Я больше не намерена говорить об этом. Но Сергей вдруг схватил меня за руку и сильно сжал. Оксана, я не для этого тебя позвал. Это скорее отголоски эмоций. Я просто хочу, чтобы ты знала. Руслан не говорит тебе всей правды, и вам угрожает опасность. Понимаешь? Не только ему, а вам всем. Может, и подумать, я этого не знаю. Знаю. Отлично знаю. И не надо бить меня этим снова и снова. Сергей, что ты хочешь от меня услышать? Он усмехнулся вдруг совсем иначе, с какой-то горечью. То, что я хочу услышать, ты мне уже никогда не скажешь. Я просто хочу, чтобы ты очнулась немного от своего помутнения рассудка и поняла, что мир не вертится вокруг твоей страсти, чтобы подумала и о сыне, о дочери своей». Бессмысленный разговор, Сергей. «Вижу, что бессмысленный, Оксана. Просто когда он обретёт для тебя смысл, может быть уже поздно. Я позвоню тебе сама, когда буду в Валенсии, и дам тебе поговорить с Ваней. Рада была увидеть тебя снова, Сергей». Вышла из кафе и направилась к такси, стоящим в ряд вдоль тротуара.